Часть восьмая. 8. 8 марта. В тот день весна даровала кристально чистое голубое небо. Выпускная церемония с шумомегамом закончилась. Одноклассники пожелали друг другу на прощание удачи, и Саитира в одиночку ушел на крышу Суйка. Там никого не было, будто все места забронировали и не пришли. Положив сумку и букет цветов на лавку, Саитира взял аттестат об окончании школы и хорошенько потянулся. Набрал полное лёгкие умиротворяющего воздуха, а затем выпустил наружу. «Эх, ну и бедлам, это ж надо». Из-за того, что он позволил Мисаке читать речь, церемонию прервали на час. А потом начали заново с выступления выпускников. Речь зачитывала же Саитира, а жильцов Сакураса, которые устроили хаос, выставили из спортзала на улицу. Выпускная церемония хоть и вышла беспрецедентной, но мысль о спасённом Сакураса заставила широко улыбнуться. Здорово, что итог стоил всех неприятностей. Будь иначе, захотелось бы память себе стереть. Чтобы вытянуть из головы негожие для бывшего президента мысли, Саитира направился к изгороди у кромки крыши и окинул взглядом панораму, чтобы выжечь её в голове. На дороге из главного входа в школу до ворот собралось великое множество учеников. Кто-то из них смеялся, кто-то плакал. Фотографировались на память и клятвенно обещали как-нибудь встретиться в будущем. Во всей этой атмосфере веселья чувствовалось щепотка одиночества. Интересно, сколько данных сегодня обещаний будут исполнены? Уж точно не всем. И от того становилось больно. Когда Суитира почти описал на крышу полукруг, кто-то приоткрыл дверь. «Ты всё-таки тот?» — сказала, идя к нему Саори. В руках она несла здоровенный букет цветов. «Ничего себе!» «Это от Кахая с музыкального. А у тебя откуда, Саитира-кун?» Саори стрельнула взглядом на то, что Саитира недавно оставил на лавочке. Его букет уступал букету девушки, но всё равно впечатлял. «От Кахая, пауч-совету!» Из пяти человек в составе совета трое были младше. А букет подарил тогдашний вице-президент. Нынешний президент, истекая слезами и соплями. «Я буду стараться, чтобы не уступить тебе президент!» «Ты теперь и есть президент!» «Для меня президентом всегда будешь ты президент!» Сказал Кахай, когда сразу после окончания выпускной церемонии они пошли обратно в класс. С одной стороны его слова радовали, но с другой нагоняли печаль. От переизбытка эмоций Саитира тоже чуть не заплакал. Но чтобы не ударить в грязь лицом на глазах приемника, изо всех сил переборол себя. «Зато я поступил в университет с УМИ. Временами буду заглядывать». «Хорошо, президент!» Саитира верил, что оставляет учсовед в надёжных руках. Никаких слов ему бы не хватило, чтобы за всё поблагодарить бывших коллег. Подойдя ближе, Савори уселась на соседнюю лавочку. «Ты круто смотрелся на выпускной церемонии». «А ты о каком конкретном моменте?» На автомате спросил Саитира, немного удивившись словам девушки. В голове возникло два варианта. Первый, как он зачитывает речь после того, как церемонию упустили заново. И второй, события, последовавшие за проникновенной речью Мисаки, из-за которой был весь сыр-бор. оказалось что он знал ответ ещё до того, как его услышал. Но Савори сказала совсем не то, что он ожидал. «Ты блистал всё время. Меня, как твою девушку, аж гордость взяла». Она озорно засмеялась. «Если так говоришь, то я только рад». «Не жалеешь, что позволил читать речь Мисаки». Жалею. Последнее воспоминание о школе теперь у меня будет связано с жуткой болью в животе. Тогда мог хотя бы посмотреть текст Митаки заранее. Как и говорила о Саоре, давали такой шанс. Тогда бы я подумал, что правильнее будет не читать. Почему? Как ни крути, Камигуса на середине пустилась в экспромт. Да и к тому же... К тому же... Если бы я заранее знал слова, не осталось бы таких ярких впечатлений. Наверное, хорошая вышла речь. Полголоса сказала Саориула и в суть. Потому, когда начали сначала, мне пришлось попотеть. «Да ничего, народ слезы нормально палил». «А ты?» и «Я?» «Ну, это, как бы сказать». По честной реакции, которая не давала соврать, Саитера понял ответ. Даже в самом конце я не одолел Камигусу. Теперь поражение приносило радость». Не познакомься он с человеком, подобным камигусе Мисаки, не познал бы восторга от проигрыша. Может, и не гнался бы за первым местом в рейтинге, делая его главной целью. То, что у него был противник, за которым надо бежать, наполнило школьную жизнь смыслом. Теперь-то он понимал. Из мира мыслей вырвал зазвонивший в кармане телефон, уведомлял сообщение «От кого?» На экране высветилась и Медзина. «Митоки», — ответил Суитиро, открывая сообщение. «Поздравляю с выпуском! Удачи в будущем!» – гласил скучный текст. Директор уже закончил их отчитывать. Саитира задался тем же вопросом. Жильцы Сакураса, чтобы воспрепятствовать сносы их общежития, устроили на церемонии полный кавардак, и в качестве наказания им устроили взбучку в кабинете директора. «Тебя закончили ругать?» – отправил Саитира в ответ. Тут же прилетело следующее письмо. «Как раз ругают, а мне в кайф!» Автор письма неприкрыто издевался. «Лучше мотай себе на ус». «Тогда, может, поменяемся?» Саитера подумал, что лучше не отвечать. Если продолжить, Дзин точно не уймётся. Но всё же напоследок кое-что послал. «Поздравляю с выпуском. Даже если уедешь в Усакво, можем время от времени списываться». На экране появилось уведомление об отправке письма. Но даже по прошествии некоторого времени ответ не пришёл. В отличие от Саитира, который поступил в университет искусств Суимэй, Дзин с апреля решил податься в Осокский университет искусств. Выходило, что приятель, с которым Саитира провёл три года в одном классе, скоро пропадёт. Но бывший президент сомневался, что их отношения сильно изменятся. Наверняка всё будет как прежде. Только он захлопнул мобильник, как на него пришло, хотя уже не ждали. Ещё одно письмо. Но теперь уже от Мисаки. Да что с ними? Какие же нервы надо иметь, чтобы отправлять СМСки, когда тебя ругает директор? Сколько Саитира знал Мисаки, она не переставала его поражать. Спасибо. Благодаря тебе, Сатян, мы спасли Сакураса. Следом сразу пришло ещё одно сообщение. Смотри мне, когда Хоу-Хоу летит, не смей изменять. Кем она меня считает? Что такое? От Камигуса. Саитира показала Саоре два письма. От первого девушка чуть не поперхнулась со смехом. А вот от второго резко посерьезнела и почему-то подозрительно глянула на парня. Меня это тоже беспокоит. Не ставь меня в один ряд с Митакой. Правда? Правда. Тогда хочу доказательств. В смысле доказательств? Замолчавшая Саори слегка покраснела в щеках. И Саитера стал догадываться, что именно она попросит. Я уже давно кое о чем думаю. О чем? Набирался храбрости для этого разговора. «Что? Правда?» «От того только я тебе и думал». Из-за студа вторую половину фразу он протараторил. От попыток предсказать реакцию Саори у Саитира закипели мозги. Потом он, недолго думая, наклонился к девушке, которая сидела на скамейке, и нежно поцеловал. В текущем месяце Саори улетит учиться за границу в Австрию. Дни, которые получится провести вместе, можно было пересчитать по пальцам. Саитера бы соврал, сказав, что не чувствует себя одиноко. Мысль о скорой разлуке тащилась волоком и не давала покоя. Продолжится ли их отношение после отлёта? Что могло послужить доказательством? Но всё было решено. Они вдвоём решили. Когда Саитера оторвался от Саори, на глаза попался пересекавший просторное небо самолёт. Саори, встав со скамейки, тоже посмотрела ввысь. силой от стальной птицы понемногу растворялся вдали. И перед тем, как исчез полностью, Саитира взял за руку Саори, которая продолжала глядеть в небесные дали. Ничего не сказала, лишь нежно жала руку ответ. Потому и Саитира молчал, изучая оставленный самолетом в небе след. Ни слова вселяли веру в их общее будущее, а тепло рук.